Вам придется отдать нам кафе, жестко заявил Влад. Хорошо, ответила Ника. Мы отдадим вам кафе. Влад осмотрел девушек и Егорька, деловито нагло усмехнулся, взглядом подтверждая, что в бизнесе нет друзей, потому что деньги, как концентрат кислоты, растворяют любые положительные качества, дружбу, порядочность, деловую чистоту. Уважение и честность. Хотя с последним Влад еще не расстался. Он честно предложил. «Могу взять тебя официантом. Как твоя фамилия, Игорек?» «Сафонов. Так и оформим». И ушел. Как будто приходил ради доброго жеста. Прием на работу Игорька. «Нет, Ника, — опомнилась Маруся, — нельзя им отдавать кафе». — Мы отдадим им кафе, — повторила Ника. — Я устала. — Воевать? — Защищаться. Тогда мы точно проиграли войну. — Мы не воевали, — напомнила Ника подруге. — Зато они добились своего. Маруся спорила с Никой, но уже давно понимала, что стоит на ее стороне. Просто не хотелось так легко отдавать мужчинам кафе. — Вот доказательство. Ника обвела рукой погром. «Они добились своего», — повторила Маруся то, что с самого утра влезло ей в голову, когда вместо блестящих окон увидела зияющие дыры. «Кафе сгорит!» — обреченно выкрикнула Ника. «Что?» — изумилась Маруся. «Ты собираешься спалить кафе?» «Нет, но все к этому идет. Все наши неприятности...» Накатывали, как лавина. И теперь я уверена, что пожар неизбежен. Нам придется отдать им кафе. Все к этому шло.